Глава семнадцатая. Фаэрон. «И что это значит для нас?» – спросил Леон, когда я закончил рассказывать о встрече с президентом России, лидером Альянса. «Это значит, что у человечества появился шанс», – совершенно серьезно ответил я. «За полгода, год, можно поднять средний уровень новых игроков до семидесяти, восьмидесяти». Если тратить практически все свободное время на фарм, по мере сил будем стараться остановить продвижение армии тьмы. У Альянса «Русь», который скоро вольется в наши ряды, есть много толковых специалистов. Сейчас главное выделить средства для расширения учебного полигона и наем инструкторов. «Начинайте готовить все необходимое, а когда вернемся, я поговорю с королем и попрошу, чтобы он прислал магистра иллюзий для наложения специальных чар». «Принято, главнокомандующий!» — пришло сообщение от Мистика, которое он сопроводил отдающим честь смайликом в фуражке и с погонами. Я улыбнулся на союзников и продолжил. «Надо организовать общее собрание». «Ждать нашего возвращения незачем. Клан Стражи будет представлять Найт. С военными в конфронтацию вступать не следует. Александр Владимирович отдал им такой же приказ. По его заверениям, команда специалистов подобралась отличная. У всех людей превосходная подготовка и есть реальные навыки ведения боя». Пусть для магического мира существуют свои особенности, но отточенные рефлексы останутся с ними, а это огромный плюс. «Кир, что-то у меня голова пошла кругом от новостей», — честно признался призрак. «Сколько всего людей теперь в Альянсе?» «Нас было около семи тысяч, если считать с небоевым населением. В Альянсе Русь на сегодняшний день двадцать тысяч человек». В офисах вертцентров уже набрано сорок тысяч, и эта цифра будет увеличиваться с каждым днем. В чате воцарилась абсолютная тишина. Лишь спустя минуту пришло сообщение от Леона. — Ты представляешь, как управлять такой толпой? Эту функцию на себя берет армия. Они встречают игроков, раздают начальное снаряжение, оплачивают первичное обучение у НПС и отправляют на прокачку. Если все нити управления сосредоточены в руках военных, то в чем заключается твоя роль как лидера? Разработка глобальной стратегии прохождения игры, организация обороны точек возрождения. Для этих целей в наше распоряжение будут выделены любые ресурсы. Стоит только отправить запрос. По мере набора опыта новые игроки будут распределяться в армейские части под командованием опытных офицеров. Эти части будут, в зависимости от текущей обстановки, прикрепляться к тому или иному городу или отправляться на линию непосредственного соприкосновения с армией тьмы. «Там люди получат хороший опыт боевых действий». «В теории звучит очень оптимистично. Посмотрим, как это все будет выглядеть в реальности». «Конец связи. Ждем вашего возвращения с хорошими новостями». Очень туманно закончил обсуждение Леон. Я выдохнул. Тяжелое собрание закончилось. У меня еще осталось несколько минут, чтобы перевести дух». Бессонная ночь давала о себе знать. У меня из головы никак не уходит обмолвка президента о предположениях немецкого ученого. Капсулы способны перемещать людей на огромные расстояния. Возможно ли, что альфа — это не виртуальная игра, а некий закрытый мир, созданный старшими? Для нас, конечно, это мало что меняет, ведь, по сути, неважно, находимся мы в виртуальной игре или реальном мире. Игровые законы работают, и ладно. Но в глобальном смысле эти знания очень интересны. «Мы готовы», — отвлек меня от мыслей Тор. «Выступаем», — тут же поднялся с обломка стены гильдии магов «Я». В руинах здания может отыскаться еще много всего интересного, и мы обязательно продолжим раскопки. Но сейчас нужно добраться до жилищ архимагов, а в разрушенном городе небезопасно. Нам потребуется мощь всего отряда. Мое предположение подтвердилось уже на центральной площади города. Когда наша группа вышла из ворот, мы стали свидетелями массовой схватки нескольких видов мобов. Похоже, крепостная стена каким-то образом гасила все звуки. По-видимому, это до сих пор сохранились наложенные на нее древние чары. «Очень полезное улучшение», — подумал я, вспомнив, какой шум стоит в Либеро. Ранее эту территорию охранял каменный голем, и монстры не решались предъявлять на нее права. Теперь страж мертв и стая обитающие в ближайших окрестностях, решили расширить свои охотничьи угодья. Мутировавшие животные раздирали друг друга до костей, с бешеной злобой вгрызаясь острейшими зубами в своих оппонентов. Длинные когти, нередко сверкающие магией, вспарывали плоть конкурентов. Из плотного клубка монстров раздавались виск, скулёж, грозный рык, непонятное стрекотание. В общем, по уровню шума этот бой был сопоставим с главной площадью Либера. «Не будем упускать возможность набрать опыт к бою. Альга, раздавай цели!» Несколько секунд, и область с наибольшей концентрацией мобов подсветилась маркером, а рядом с ней появилась иконка огненного шара. Я с огромным удивлением посмотрел на девушку, и не я один. «Что?» — немного смутилась она. «У меня повысился уровень профессии тактика. Теперь я могу рекомендовать использовать оптимальное для данных условий заклинание или умение». «Отлично! Начали!» В плотную группу сцепившихся мобов полетели разнообразные заклинания. Звери пребывали в состоянии безумия, разгоряченные дракой и не заметили нашего приближения. Область схватки буквально взорвалась от применения разнообразных заклинаний с массовым уроном. Помимо своих огненных шаров, я успел разглядеть световую гранату Наташи, каменную шрапнель Джокера и волну тьмы Калифы. Входящий урон был настолько велик, что раненные мобы, находящиеся в центре свалки, даже не успели понять, откуда пришла их смерть. Остатки большой толпы добивали точечными заклинаниями. Компрессия времени Альги во время использования цели указания дошла до такой степени, что она успевала рекомендовать каждому магу оптимальное заклинание, а воину даже рисовала траекторию сближения с противником. Восхищенные комментарии по этому поводу я услышал от Тора после боя. Насколько я понял, во время бега перед ним появлялась золотистая петляющая линия, изменяющая свое направление, исходя из текущей ситуации и действий противников. А когда молотобоец вступил в ближний бой, то на периферии его зрения то и дело возникали иконки с различными боевыми скиллами, подсказывая бойцу, какое умение лучше применить в данной ситуации. И она это делала одновременно для всех членов группы. Немыслимо. Скорость обработки информации у этой девушки просто поразительная. Ее команда существенно повышает эффективность действия рейда, превращая его из просто сильных бойцов в монолитный единый организм. С большой толпой, еще несколько минут назад заполняющий центральную часть огромной площади, справились быстро и, не теряя времени, отправились к ближайшему дому Архимага. Принадлежность волшебника к определенной стихии указана не была. И мы шли наугад. Все великие маги древности жили в центре города, в непосредственной близости от замка, и дорога к первому маркеру не заняла много времени. Не узнать жилище архимага было невозможно. Некогда это была огромная башня, сотворенная из вулканического камня. Я даже на секунду переключился на магическое зрение, но чуть не ослеп от исходящего от остатков могучего сооружения света. Руины башни переполняла магическая сила. Именно поэтому рядом с ней мы не встретили ни одного моба. Башню окружала небольшая площадь радиусом 50 метров. Она была усыпана черными осколками благородной постройки. Архимаг огня, а именно энергию этой стихии я почувствовал, сражался с захватчиками до последнего. На прилегающих к площади зданиях до сих пор сохранились следы копоти, а камень некоторых домов оплыл от запредельных температур, некогда бушевавших здесь. Я забрался на крышу дома, чтобы обозреть площадь с высоты, пока не решаясь ступить на нее». Нужно понять, есть ли здесь какой-нибудь защитник После пяти минут наблюдения и применения заклинания чувства жизни Противников обнаружить не удалось Зато с высоты удалось разглядеть сохранившееся основание Высотой метров пять и широкую оплавленную дыру в одной из его стенок Проход блестел переливающейся пленкой «Данш», — уверенно заявил я «Так чего же мы ждем, босс?» – оживился Тор и от нетерпения начал буквально приплясывать на месте. Этими своими действиями он чуть не вызвал обрушение ветхой крыши, на которой мы в данный момент находились. От греха подальше решил спуститься на землю, пока этот любитель подраться не отправил всю группу на точку возрождения. «Идем осторожно!» «Жизни в непосредственной близости я не почувствовал. Но это не значит, что здесь нет противников», — скомандовал я и первым вступил на разбитую брусчатку площади. Как только друзья последовали за мной, окружающее пространство резко изменилось. На черных осколках башни появились красные полосы, от которых начал исходить сильный жар. У меня даже проскользнула мысль, что башня... Это живой организм, а появившийся узор на вулканическом камне — это вены и артерии, некогда питавшие его. Раздались болезненные крики соклановцев, и они быстро покинули площадь. К своему удивлению, я понял, что исходящее тепло не обжигает меня. Находиться возле пышущих жаром камней вполне комфортно. «Похоже, здесь стоит защита стихии», — написал в рейт-чат я. «Двигайтесь к следующему дому. Если ситуация повторится, то разведкой жилищ архимагов смогут заняться только маги». «Что за дискриминация по магическому принципу?» — пришло сообщение от Тора. «Кир, если это так, то у нас проблема. Где мы возьмем мага воздуха?» «Да, проблема». «Соник, ты сможешь настроить иллюзию под излучение воздушной стихии?» «Точно сказать не могу», — тут же отозвалась Соня. «Надо попробовать». «Других вариантов я не вижу. Двигайтесь по кругу от одной башни к другой». Я не сомневался, что остальные жилища архимагов также являются башнями и частью обороны города. Они располагаются вокруг замка на одинаковом расстоянии друг от друга и от крепостной стены. Это обстоятельство показалось мне подозрительным уже в самом начале, когда я получил карту города. А теперь все стало на свои места. У всех есть цвитки маскировочной иллюзии. Отлично. Тогда встречаемся у входа в замок. Несколько секунд наблюдал, как удаляются друзья. На площадь им хода нет, и поэтому нужно сделать крюк. А потом развернулся и уверенным шагом направился к мерцающей всеми цветами радуги пленке данжа. Интуиция подсказывает, что меня ждет очень непростое задание. Внимание! Вы вошли в локацию «Стихийный лабиринт». На время прохождения все чаты отключены. Передо мной оказалась стена из чистого пламени, которая в обе стороны уходила за пределы моей видимости. Оценить размер лабиринта не представляется возможным. Напротив оказался небольшой проем, единственное место, откуда можно начать прохождение. Я попытался вспомнить все, что я знаю о прохождении лабиринтов, но в памяти всплыло лишь правило одной руки. И вряд ли оно поможет мне в магическом мире. Я прошел по каменистой почве до входа и с опаской заглянул внутрь. От стены сходило приятное тепло. Оно как будто успокаивало, убаюкивало, внушало ложное ощущение безопасности. Сразу за проходом увидел коридор шириной метров пять, который на границе видимости заканчивался тупиком. По обе стороны его виднелись многочисленные ответвления. «Делать нечего, надо идти вперед». Как только я шагнул внутрь лабиринта, проход за мной превратился в сплошную стену огня. «Замечательно! У этого испытания есть только один путь — вперед!» Прогулявшись до тупика, насчитал семь ответвлений — четыре справа и три слева. Торопиться с выбором не стал, решил осмотреть их более тщательно. И это принесло свои плоды. В бесформенной пляске огня, из которого были сделаны стены лабиринта, возле одного из проходов мне удалось зацепиться взглядом за что-то знакомое. Для того, чтобы понять, что меня насторожило, потратил не менее пяти минут. Раз в несколько десятков секунд в хаотичных движениях пламени появлялся знакомый узор огненного шара. Потратил еще полчаса на осмотр других проходов и возле каждого смог разобрать скрытое в пламени плетение. В качестве эксперимента решил первым делом проверить направление с плетением огненной стрелы у входа. Тут может быть несколько вариантов. Либо за применение других заклинаний будет налагаться какой-то штраф, либо я вообще не смогу пользоваться ничем, кроме огненной стрелы. Как я буду побеждать монстров столь слабым заклинанием, думать не хотелось. В чем заключается фишка лабиринта, я понял, как только сделал первый шаг в проход. Все элементы интерфейса отключились, и я остался без подсказок системы. Теперь я не могу даже считать информацию с противника. На секунду почувствовал себя полностью голым. Как это так? В игре и отобрали интерфейс, являющийся ее неотъемлемой частью. Попробовал сформировать плетение огненной стрелы, благо узор у нее несложный, и за время игры он въелся в подкорку намертво. Руки совершили заученное движение с молниеносной быстротой, и из сферы огня, летающей где-то у меня над головой, вырвалась пылающая стрела. Она врезалась в стену огня метрах в десяти от меня и растворилась в ней, не причинив ни малейшего вреда. «Ну, хоть что-то работает», — усмехнулся я и двинулся в путь. Как только я преодолел десять метров, в проходе за моей спиной вспыхнуло пламя и, постепенно набирая скорость, двинулась вслед за мной. Интуиция подсказывала, что этот огонь не будет столь любезен своим моим телом и следует поспешить. Я перешел на бег. Коридор пока шел прямо, без ответвлений. Неожиданно метрах в двадцати от меня из стены начали появляться огненные фигуры людей. В их руках были зажаты посохи и магические жезлы, и в меня полетели первые заклинания». «В чем заключается моя задача, я понял мгновенно. Каст. Огненная стрела поражает цель, и противник осыпается на землю небольшой горкой пепла. Увернуться от заклинания — новый каст. И еще. Плетения срываются с моих рук, как автоматная очередь, но враги все прибывают». Спасибо магистру Роланду и всем остальным учителям, даже Орку, за то, что развили во мне такую ловкость. Без этих навыков уворачиваться и атаковать на бегу я вряд ли бы смог. В таком темпе я двигался минут десять, а испытание все усложнялось. То и дело из огненных стен выстреливал луч, преграждающий мне путь на разной высоте, и мне приходилось либо перепрыгивать его, либо уходить в перекат. И все это приходилось проделывать под все нарастающим магическим обстрелом. Если я не буду успевать уничтожать цели, то меня сомнут». Один раз я уже не успел полностью увернуться от соприкосновения с огненным шаром противника, руку обожгло даже через доспех. Еще через пять минут вдали показалась развилка. Из поясняющей иллюзии, которая на мгновение показалась перед глазами, Я понял, что левый проход более короткий, но врагов и ловушек там больше, а правый длиннее, имеет меньше препятствий, но двигаться придется быстрее, так как подгоняющая меня стена огня резко ускорится. «Мне не привыкать к работе на большой скорости», — подумал я. «Пусть будет меньше времени на принятие решения, спасут рефлексы. А если врагов станет слишком много, то могу и не успеть среагировать». На развилке повернул направо и увеличил скорость бега. Прохождение резко усложнилось. Вместо тонких огненных лучей мой путь начали преграждать огненные стены с небольшим проходом в самых неожиданных местах. Один раз, чтобы преодолеть препятствие, мне пришлось прыгнуть в узкий проем, расположенный на высоте полутора метров руками вперед. Через 40 минут... Ругаясь, как портовый грузчик, я вывалился в большой зал, в центре которого стоял человек в роскошной мантии, расшитой красно-оранжевым узором. Потратив не меньше минуты, чтобы отдышаться, морщась от боли в обожжённых местах, приблизился к незнакомцу. Как ни странно, но я не чувствовал в нем угрозы. Человек был стар, но не имел седины, волосы на голове были чернее угля а на лице красовалась аккуратная треугольная бородка. Глаза с живым интересом наблюдали за моим приближением. «Я смотрю, в Иргиль наконец-то вернулись маги!» — еле слышно пробормотал человек. «Кто ты?» — добавил он уже громче. «Кирик де Стар, граф королевства Мемория. С кем имею честь разговаривать?» — Какой-то ты странный граф, — не ответил на мой вопрос собеседник. — Да и королевства такого я не знаю. — ну-ка посмотрим. Волшебник неуловимым взгляду движением сделал несколько пассов руками, и мне в голову вонзились тысячи иголочек. — Как же они все достали, — взбесился я. — Чуть что, так сразу лезут копаться в мозгах. — Хватит! Надоело! Огонек. Нужна твоя помощь. Превозмогая боль, подумал я. На плече тут же появился стихийный помощник, и неприятные ощущения уменьшились. Собрав всю волю в кулак, я начал ментальную борьбу с незаконным вторжением в свою голову. В уголках губ пожилого волшебника появилась легкая улыбка. Она напомнила мне, как дедушка точно так же еле заметно улыбался, когда я пытался донести ему какую-то, несомненно, важную для ребенка информацию. Давление на мой мозг резко усилилось, и из горла вырвался стон. Но уж нет, сдаваться я не намерен. Все больше подогревая разгорающийся в душе пожар, я ударил в ответ, вложив в удар всю накопленную ярость. По залу прокатилась незримая ментальная волна, старик немного пошатнулся, но устоял, а давление на мой мозг прекратилось. В правом углу поля зрения на несколько секунд возникла полупрозрачная иконка, горящая ярко-красным цветом. Похоже, я снова совершил что-то неординарное, и система отсыпала новые плюшки, раз сообщение об этом пробилось через заблокированный в этой локации интерфейс. «А ты силен, юный архимаг», — с улыбкой проговорил пожилой волшебник. «Садись. Поговорим». Он сделал движение рукой. Рядом с нами появились два кресла из чистого пламени, и первым со старческим кряхтением уселся в одно из них. Я повторил его движение и удивился, насколько комфортно сидеть в таком кресле. Я старший иерарх империи Атланта Файрон Ласур. Впрочем, принадлежность к дворянскому роду уничтоженной цивилизации более не имеет никакого значения. Можешь обращаться ко мне иерарх Файрон или старший иерарх. Но как вы можете быть живы? недоумевал я. Оу. «Я выразился не совсем корректно, молодой человек. Я был когда-то старшим иерархом Фаероном, а сейчас являюсь всего лишь слепком его души. Вижу в твоих глазах недопонимание, я поясню. Незадолго до падения Империи мной и моими коллегами был изобретен способ копирования сознания — и мы назвали его «слепком души». Заключенный в специальный кристалл слепок был способен сохранить знания и память волшебника. Наше открытие произвело фурор. Кристаллы, содержащие в себе память и многолетний опыт магов, по эффективности на порядок превосходили повсеместно распространенные бездушные управляющие кристаллы. Мы научились обезличивать слепки души. Для эффективной работы нам были нужны лишь опыт и способность молниеносно принимать стратегически оптимальные решения для выполнения конкретной задачи. В этом деле эмоции были бы лишь помехой. Я вспомнил равнодушный механический голос кристалла, ответственного за оборонительный периметр, и понял, о чем говорит Иерарх. «Но у вас же сохранилась личность», — заметил я. «Да», — не стал спорить Фейрон. «Я сделал это намеренно, за несколько секунд до разрушения своей башни и гибели тела чтобы сохранить накопленные за несколько столетий знания. Информация, что слепок души Фаерона хранит накопленные им за жизнь знания, очень обрадовала. Осталось только понять, как эти самые знания заполучить. «Что вы знаете о причинах войны?» Иерарх Фаерон закинул пробную удочку я. «Не так быстро». Старший адепт. Пожилой волшебник укоризненно покачал пальцем. «Я тебя не знаю. Не знаю, что происходит в мире. Башня была полностью разрушена, и у меня не осталось никаких средств для коммуникации с внешним миром. А вдруг ты пособник врага?» «Тут не поспоришь» я могу вам рассказать что мне известно, а вы сделаете некоторые выводы начнем с этого а дальше будет видно он устроился в кресле поудобнее и приготовился слушать. я мысленно вздохнул и начал рассказывать свою историю с самого начала с момента моего рождения в мире лайди возле небольшой деревушки под названием пограничная. Говорить пришлось долго, по моим прикидкам, не менее четырех часов, попутно отвечая на уточняющие вопросы Фаэрона. Он не знал ничего о бессмертных, пророчество умирающего Бога прозвучало уже после гибели его тела, и пришлось долго объяснять, из какого мира мы прибыли. К концу моего рассказа я чувствовал себя выжатым, как лимон. Фаэрон умел задавать правильные вопросы. «Общую картину я уловил, старший адепт», — ошарашил меня новостью Фейрон. «Черт, как же непривычно обходиться без интерфейса!» «Давай поступим так. Чтобы получить доступ к моей лаборатории, тебе нужно собрать ключ. Он состоит из пяти частей». «Первую часть ты заслужил, когда прошел полосу препятствий. Соберешь оставшиеся, тогда поговорим». После этих слов Фейрон исчез, а вместе с ним пропали и столь удобные кресла. Чертыхнувшись, я поднялся с каменного пола, потирая ушибленное мягкое место. На том месте, где сидел иерарх, я заметил небольшой огненный сгусток. После того, как я до него дотронулся, он растворился, и в одной из стен образовался проход. Он вывел меня в общий коридор лабиринта, в котором стало на одно ответвление меньше. Интерфейс заработал, и я с нетерпением открыл системное сообщение. «Внимание! Вы частично активировали уникальное умение Архимаг». Для полной активации вам необходимо получить звание «Магистр в изначальной стихии». Внимание! Вы выбрали второе направление магического развития – «Ментальная магия». Плюс три слота под заклинание первого ранга. Плюс два слота под заклинание второго и третьего рангов. Плюс один слот под заклинание четвертого и пятого рангов. Внимание! Вы изучили заклинание Деструктивная ментальная волна. Воля +2, Удача +1. Разблокирована шкала ментальной энергии, мудрость 3. Разблокирована характеристика Ментальная сила. Внимание, вами изучен редкий пассивный навык Ментальное плетение. Внимание, вы первый игрок, овладевший ментальной магией. «Вам полагается награда. Желаете получить?» «Вот это мне отсыпали. Приступим к подробному изучению плюшек».